28. Повторение этого слова и сосредоточение на его смысле и есть путь. Комментарий. Зачем требуется повторение? Мы не забыли теорию самскар, совокупности впечатлений, сохраняющихся в нашем уме. С течением времени самскары становятся все более латентными, но они есть и при соответствующем побуждении обнаруживают себя. Молекулярные колебания никогда не прекращается. Когда приходит конец этой вселенной, исчезают большие волны, солнце, луна, звезды, земля, все тает, но в атомах сохраняется колебания. Каждый атом выполняет ту же функцию, что и целые миры. Равным образом, когда затихают колебания в чите, молекулярные колебания продолжаются и под воздействием соответствующего импульса проявляется снова. Из этого становится понятным, что дает повторение самый действенный импульс для проявления духовных самскар. Миг, проведенный в общении со святостью, помогает кораблю пересечь океан жизни. Так велика сила ассоциаций. Повторяя ом и размышляя над тем, что означает ом, вы соединяете свой ум с возвышенным. Изучайте, а затем медитируйте в изученном. Свет придет к вам, и душа проявит себя. Но для этого требуется размышлять о слове Ом и его смысле. Избегайте плохого общества, ибо вы несете в себе шарамы от старых ран, и общение с дурными людьми как раз и способствует тому, чтобы они опять открылись. И точно так же общение с добрыми людьми, пробудит доброе впечатление которое в вас тоже есть но дремлют нет в мире ничего святее чем общение с возвышенным ибо оно помогает проявиться всему доброму что вы накопили в себе 29 из этого приобретается знание обогащение внутрь себя и разрушение препятствий комментарий первым результатом повторения ом И размышление над его смыслом станет усиление способности заглянуть внутрь себя, а по мере ее усиления начнут разрушаться психические и физические препятствия, что же может быть препятствием для йога. 30. Болезнь, умственная ленность, сомнения, недостаток рвения, апатия привязанность к чувственным радостям, ложное восприятие неспособность сосредоточиться, Падение с уже достигнутой высоты – вот препятствие для йога. Комментарий. Болезнь. Наше тело есть лодка, которая должна перевести нас через океан жизни. О лодке следует заботиться. Нездоровый человек не может стать йогом. Умственная ленность отнимает у нас живой интерес к делу, а без него не может быть у человека достаточно энергии для упражнений. Сомнение по поводу истинности науки возникает независимо от доводов интеллекта и может возникать до тех пор, пока человек не испытывает определенное психическое явление, скажем, не начнет видеть или слышать на больших расстояниях. Даже блики сверхчувственно укрепляют ум, внушают настойчивость. поденешь уже достигнутой высоты. По происшествии дней или недель, проведенных в постоянных упражнениях, Ум успокаивается и возрастает его способность к сосредоточению. Человек обнаруживает, что быстро продвигается к цели. Но неожиданно продвижение прекращается, и человек чувствует себя потерянным. Проявляется настойчивость. Нет прогресса без взлетов и падений. 31. Неспособность удержать ум в состоянии сосредоточенности сопряжена с тоской, подавленностью, дрожью в теле, нервным дыханием. Комментарий. Сосредоточение дает полный покой уму и телу всякий раз, когда вы в нем упражняетесь. Сложность возникает либо от того, что упражнение неправильно выполняются, либо от того, что человек еще недостаточно владеет собой. Повторение звука Ом и придание себе воли Бога укрепят ум и придадут новые силы. Что же касается нервных потрясений, то через это проходят все. Пусть они вас не тревожат. Продолжайте упражняться. 32. Чтобы преодолеть это, следует избряться сосредоточения на одном объекте. Комментарий. Разрушить эти препятствия помогает придание уму формы одного объекта на некоторое время. Но это совет общего порядка, который далее будет разъясняться в частностях. Поскольку один метод не может подойти всем, их будет предложено несколько, с тем, чтобы каждый мог избрать тот, который в наибольшей степени отвечает его потребностям. 33. Очищение сознания достигается культивированием дружелюбия, сострадания, радости и беспристрастности по отношению к счастью, страданию, добродетели и пороку. Комментарий. Нам следует усвоить четыре разновидности отношения ко всему. Мы должны быть всегда дружелюбны. Мы должны испытывать сострадание к тем, кто в беде. Когда люди радуются, должны радоваться и мы. По отношению к дурным людям мы должны проявлять безразличие. Это относится ко всему на свете. Встречаясь с добрым, мы должны быть дружелюбны. С несчастным испытывать сострадание. Надо радоваться доброму и проявлять безразличие к злому. Такое отношение умиротворяет ум. Все наши повседневные неприятности проистекают от неспособности держать ум умиротворенным. Если с ним плохо обходится, мы сразу же хотим ответить тем же. Значит, мы не в силах управлять читой. Она поднимается волной в направлении объекта, а мы теряем силу контроля. Всякий раз, как мы поддаемся ненависти или злобе, мы причиняем огромный вред уму. Любая злая мысль или поступок, от которых мы сумели удержаться, идет на пользу нам. Сдерживаясь, мы ничего не теряем, мы обретаем и гораздо больше, чем нам кажется. Подавляя в себе ненависть или злобу, мы накапливаем положительную энергию, которая впоследствии превратится в силу высшего порядка.